Глава тридцать пятая. Питер не обманул. Сразу после завтрака мы пошли на прогулку. Причем не Маккормик, ни Менгеле, не опоганили ясное солнечное утро своим визитом. Впрочем, ушлепок с этого, собственно, и начал, с утра. Но повторной попытки не было. А значит, Гер Менгеле не воспринял нытье хренового экспериментатора всерьез. Он ведь в ближайшее время, насколько я поняла... будет занят выявлением подобных лхарь-экземпляров среди всех подопытных племен. Мы вышли из главного корпуса и свернули в сторону дороги, ведущей в лес. Попадавшиеся на пути обитатели этого гнезда разглядывали нас с каким-то мерзким любопытством, словно новый неизвестной науке биологический вид, который не терпится вскрыть и посмотреть, а что же там внутри. Меня это напрягало. А вот Нику нет. Девочка шла рядом со мной, сжав мою ладошку, и в то же время ее с нами не было, словно я вела пустую оболочку. Петер сначала оживленно болтал, но потом, заметив необычное поведение, девочки затих. Пару минут он шел молча, искоса поглядывая на все время спотыкавшуюся Нику, а потом решительно отстранил меня и поднял малышку на руки. И дальше мы шли эдакой семейной парой. Только связки воздушных шариков не хватало и сахарной ваты на палочке. Ну и, само собой, карусели и качели Но больше всего здоровенного колеса обозрения, как в Лондоне, чтобы подняться над ковром джунглей и осмотреть окрестности. Может, удастся увидеть хоть какой-нибудь захудалый городишко или поселок, куда хоть изредка заезжают люди из цивилизованного мира. Но, увы, парка развлечений в ведомстве доктора Менгеля предусмотрено не было. А зачем? Местные боги и так развлекаются по полной программе. Углубляться внутрь зарослей Петра не стал. Это выглядело бы слишком подозрительным. Он ведь нас на ознакомительную экскурсию вывел, по поселку, а не по лесу. Поэтому мы просто отошли как можно дальше от центрального здания, затем обогнули выстроившиеся в ряд аккуратные жилые домики и Рыжей направился к небольшому фонтанчику, вокруг которого стоялись три ажурные скамейки. А для полноценного отдыха в тени возле скамеек оставили густую поросль каких-то невысоких тропических деревьев. Каких точно, понятия не имею, с ботаникой мы в ссоре, но точно не березки. На одну из скамеек мы и сели. Вдруг возникло детское ощущение, я в домике. Защищенность и неприкосновенность, пусть и придуманные, но такие необходимые в эту минуту. А буквально через несколько секунд взгляд некий перестал быть пустым. Обнаружив себя сидящими на руках у чужого дядьки, девочка смущенно пробурчала. Извините, и шустро перебралась на скамейку с моей стороны. Чего уж там, как-то не очень весело улыбнулся рыжий. — Как там дела, улхары? — Да не очень, — автоматически ответила девочка и тут же опомнилась. — А я откуда знаю? — Ладно вам, юная леди! Улыбка окончательно сползла с лица Петра. Он вообще снова выленил, став прежним, усталым и пыльным. Сутулившись, он облокотился на колени и глухо проговорил. «Ты маленькое чудо, девочка!» Я слышала о детях Эндиго, но, если честно, думал что это очередной журналистский вымысел. Как же! Качественный скачок в развитии человеческой расы, новое поколение сверхлюдей. Фантастическая билетристика — это, а не научный факт. А потом Баккормик случайно встретил тебя и заточил вас с мамой в эту проклятую дыру. Но я по-прежнему считал все это бредом, несмотря на загоревшиеся глазки Менгеля. пока не увидел, что вытворили с Элхарой. — Она тоже не знала, что все это умеет, — прошептала Ника. — Раньше она только ауру могла видеть. Потом мы с ней мысленно встретились там, в дельфинарии. А на корабле, когда мама чуть не умерла, лхара просто очень-очень захотела помочь мне спасти маму и смогла. А потом... Потом ее хотели резать прямо живую, чтобы засунуть в нее какую-то гадость. — Подсадить чужой эмбрион. Очередной безумный опыт Менделя процедил Петр, сжимая, сжимая ладони. Но это обычно делается под общим наркозом. Они хотели наказать Лхару за побег, но ведь девушка могла умереть от болевого шока. Не выдержала я. Эти уроды считают, что амфибии снижен болевой порог, дёрнув щеку и рыжий. Ничего не снижен, вскрикнул Ника. Они привязали Лхару к столу и-и Девочка трудно сглотнула и еле слышно продолжила. В общем, ей было очень больно и страшно, и она закричала без звука, мысленно. А я услышала и почувствовала ее. Лхара словно взорвалась изнутри. И высвободилось то, о чем она не подозревала. Вместе мы смогли, она убежала. Очень трудно было пройти через невидимую болючую границу. «Электромагнитный контур убивает все живое», — пояснил Петер. «Но как она смогла?» «Не знаю, смогла и все». А потом ей стало очень плохо, как и мне вчера. Все потемнело, стало трудно дышать. А потом ничего. Пустота. Пришла в себя в какой-то пещере. Рядом был Михар, ее друг. И несколько людей из племени земли и воздуха. Все молодые и все почти такие, как Алхара. Оказывается, они раньше ее смогли разобраться в своих способностях. Научились мысленно общаться и иногда встречаются в пещерах горы Тимуку, чтобы тренировать силы. Когда Алхара закричала там в бараке, ее услышал не только я, они все услышали, и бросились на помощь и нашли ее в лесу. Очень вовремя нашли. Погоня была совсем рядом. Две девушки и парень из племени воздуха остались, чтобы увести погоню. А Михара, ребята из племени земли, отнесли Алхару в пещеру и помогли ей очнуться, не дали умереть. А потом им пришлось вернуться в свои племена, чтобы не вызвать подозрения. А Алхара осталась в пещере. Там есть и вода, целое озеро, и еда. Но Лхара волнуется. Сегодня пока никто из новых друзей не пришел. И на контакт никто, кроме меня, не вышел. Они не смогут прийти, во всяком случае, сегодня. Петер откинулся на спинку скамьи и мучительно поморщился. Все три племени сейчас собраны в центрах их деревень. Наши долбанные боги опрашивают членов племени, требуя выдать любого, чье поведение хоть немного отличается от обычного. Но разве они не смогут убежать? Так, как сделали вчера мы с Алхарой. Менгеле распорядился при малейшем проявлении чего-то необычного начать убивать маленьких детей. Что? То! Эта сволочь знает, как подчинять людей, лишать их воли. Тем более, что, как я понял, индиго в племенах не так уж много. Трое в племени воздуха, четверо в племени земли. Три девушки и один парень Илхара с Мехаром из племени воды Были, оказывается, еще две девушки из их племени, но их забрали сюда на опыт, еще до того, как Индиго объединились. Одна из них умерла, а вторая умирает. — Такие им зала, — изумленно проговорил Рыжий. — Они тоже такие, как Илхара? Но почему тогда они позволили Менгеле сделать то, что он сделал? И, кстати... «Ты все время говоришь о каком-то Михаре. Кто это?» Они были слишком слабые, душой слабые, трусихи. После объединения с ними пытались связаться, чтобы помочь, но они побоялись, а потом контакт вообще пропал. Михар — это парень, который нравился Лхаре очень давно, и она очень рада, что он оказался сильным. Это они так себя назвали. И еще у них новые есть, которые родились не так давно. Они все еще дети, они другие». Лхар, говорит, опасные. Я совсем запуталась. И это еще мягко сказано. Способность соображать ушла в глухой отказ. Вытащила откуда-то бамбук и принялась его раскручивать, вместо того, чтобы помогать хозяйке. Сильные, новые, старые. Насколько я понял, пояснил Петер, новыми в племенах называют результаты последних экспериментов доктора Мендели. Когда к нему присоединился Маккормик, с его зомбирующими и не только разработками. Алхара убежала, потому что не хотела стать матерью нового, а ее выбрали вместе с ткинием залы Ника шмыгнула носом и поинтересовалась. — А как они делают новых людей? Разве это фабрика? — Это гораздо хуже. Петр, немного оживившийся во время рассказа Ники, снова угас. — Ничего не получится. Менгеле выявит всех индиго, разделит их и найдет способ подчинить себе. Им и ведь нужна армия сверхлюдей. Заставит ребят размножаться. Тем более, насколько я понял, способности проявились в основном у женского пола, так? Да, кивнула Ника. Ну вот, и есть по одному парню каждого вида, да еще твоя мама ферма Индига готова. Господи, он вцепился руками в рыжую шевелюру. Ну почему, почему? Почему ты позволяешь разным мерзавцам творить такое? Я не понимаю твоего пессимизма, Петер. Тоже мне мужик. Добрый, порядочный, но слабак. Здесь ведь есть интернет. Да, конечно. Тогда надо обеспечить к нему доступ. Мне понадобится буквально пять минут и точные координаты этого места. И что? Я сообщу это генералу ФСБ, через пару дней придет помощь. ФСБ? Это как ЦИРУ, что ли? Ну, почти. И какая разница? Вы благополучно уедете, а над несчастными племенами продолжат экспериментировать. Не говори ерунды. Второго доктора Менгеля нет. И вообще в любом случае вряд ли что-то получится. Это еще почему? Потому что каждый компьютер здесь подключен к внутренней сети. Прямого выхода нет. Всю переписку отслеживают местные хакеры. Тогда нужен мобильный телефон. У тебя есть мобильник? Есть. Но я его тебе не дам. «Извини. Ника, не смотри на меня так. Я просто хочу защитить Лхару и ее друзей. Их ведь не оставят в покое, пойми. Не Менгеле так Циру, не Циру так ФСБ. Да, скорее всего, методы будут более щадящими, но они все равно останутся подопытными кроликами». «Так что же ты, так и будешь сидеть и смотреть, как нас мучают?» Ника вскочила со скамейки и, сжав кулачки до бела, возмущенно продолжила. «Какая разница, что будет потом?» Главное не дать мерзкому старикашке добраться до друзей лхары сейчас, позволить им выбраться и объединиться. И вообще, Сергей Львович не такой. Он не любит, когда ставит опыты над людьми. Он никому не расскажет об этом месте. — И кто же у нас Сергей Львович? — прозвучал за спиной вкратчивый голос. — И сколько друзей Улхары?